Беда. Это действительно была вина Амины, хотя Таби был настоящим джентльменом, чтобы сказать об этом, потому что если бы Амина не позвала его на кухню, этого никогда бы не случилось. Она ушла готовить полдник, и Таби неохотно расстался с ней и остался на своем посту у нижнего окна приборной. Солнце светило на него невыносимо ярко. Внизу в небе ничего не было видно, кроме огромного пылающего красного шара солнца, видимого сквозь дымчатое стекло, медленно, но неуклонно увеличивающегося в размерах и великолепных созвездий звезд, неподвижно висящих на черном небосводе. Ровно через тридцать минут по хронометру приборного отсека Таби прибавил к их скорости три седьмых отталкивающей силы Венеры. Этот мир, который они так быстро покидали, висел прямо над головой. Огромная серебристо-голубая сфера, теперь полностью освещенная солнцем, но видимая только из верхних окон транспортного средства. Сразу после того, как он прибавил скорость, Амина позвала Таби на кухню чтобы спросить его, как открыть банку помидоров, потому что консервы на Венере были неизвестны. Таби, оказавшись на кухне, забыл вернуться на свой пост. Он сидел в дверях соседней кладовой, оживленно болтая с Аминой, когда внезапно заметил необычный свет, проникающий по диагонали через боковое окно. Вскочив, Он увидел в черной звездной пустоте огромный серебряный диск размером в тысячу лун. Он был под ними чуть в стороне. Он был так близко, что Таби мог видеть на нем бесплодные скалистые горы, и он переворачивался, как мяч, подброшенный в воздух. Даже пока он смотрел с сердцем у горла, оно удвоилось в размерах, Настолько невероятно быстро оно приближалось и уже оказывая свою притягательную силу на основании транспортного средства она меняла курс транспортного средства, так что небеса начали смещаться в бок. С испуганным криком Таби бросился в приборную амина последовала за ним с банкой помидоров в руке через окно в полу приборной комнаты Небесный странник, снова увеличивавшийся вдвое, сиял прямо под ними. Они устремлялись к нему, непреодолимо притягиваемые ее напряжением. Таби бросил один испуганный взгляд, а затем, прыгнув к клавиатуре, нажал полдюжины клавиш без разбора. Внутри транспортного средства не было, слышно ответной вибрации, но за его окнами кружились небеса. Солнце, Венера, угрожающий пустынный шар, Мириады звезд Все промелькнуло за окнами так быстро, Что превратилось в размытые пятна света. Транспортное средство, Не поддающееся управлению, Вращалось вокруг своей оси И падало, брошенное в космосе. У Таби и Амина, неподвижно стоявших На твердом, казалось бы, неподвижном полу, Закружилась голова от этого зрелища. «О, профессор!» — взревел Таби. «Помоги, профессор! Иди сюда, скорее! Мы разваливаемся на куски!» Сэр Исаак с грохотом спустился по лестнице. Его одежда была сбита на бок, лицо все еще оцепеневшее от сна. Бросив один быстрый взгляд за окна, он поспешил к клавиатуре. Таби и девушка встревоженно стояли рядом с ним. — Что-то пошло не так, пробормотал — пробормотал Таби. — Там бы большой шар прямо снаружи. Мы врежемся в, в него? Машина, вращаясь как волчок, не давала сэру Исааку возможности найти правильные клавиши для нажатия. Сначала он перевел их все в нейтральное положение, затем попробовал предварительно направить притяжение в основании транспортного средства в тот момент, когда оно было обращено к Венере и отпустить его мгновением позже. В течение пяти минут он работал, его лицо было бледным от беспокойства. «Я останавливаю наше вращение?» — спросил он. «Мы замедляемся?» Таби заставил себя взглянуть в окно и увидел, что небеса вращаются с чуть меньшей скоростью. «Продолжай!» — подбодрил он. «У тебя все получается!» «Я боюсь оставить все в нейтральном положении» пробормотал сэр Исаак себе под нос. Его взгляд был прикован к окну в полу, пот катился по его лицу. «Инерция понесла бы нас вперед по нашему прежнему курсу без какой-либо силы притяжения. Мы не смогли бы избежать столкновения. Возможно, мы все равно не сможем». «Не говори так!» — взмолился Таби. «Продолжай! У тебя все хорошо!» Амина теперь присела на пол, ухватившись за ножку стула, чтобы не упасть, и пристально посмотрела вниз через окно. В каждый момент, когда Венера появлялась в поле зрения, она обращалась к сэру Исаку, и он быстро нажимал нужную клавишу, отпуская ее, как только планета пролетала мимо. С помощью Амины он делал это более точно, чем раньше, и постепенно осевое вращение транспортного средства — уменьшилась Наконец они поймали Венеру и держали ее прямо под собой. Сэр Исаак встал, дрожа. «Слава Богу!» воскликнул он. «Мы движемся в другую сторону. Опасность миновала». Теперь, когда волнение прошло, Таби почувствовал необычайную слабость в коленях. Он сел на стул, тяжело дыша. Что это было, учитель? Что произошло? Астероид, ответил Серысак, слабо улыбаясь. Малая планета, неизвестная астрономам. Я знал, что его орбита лежит здесь, но я рассчитал, что сам астероид в этом месяце будет в другую сторону солнца. Какими я был дураком! Мгновение спустя Сэр сак осторожно возобновил их прежний курс. Астероид исчез, солнце теперь светило под ними, как и раньше. — Насколько близко мы подошли к нему? — спросил Таби, когда всем троим вернулось спокойствие. — Я думаю, мы промахнулись не больше, чем на милю. Мы прошли мимо него «Примерно в четырех тысячах милях от нас», — ответил сэр Исаак. Таби был поражен. «Четыре тысячи миль! А я подумал, что мы почти попали в него!» Сэр Исаак улыбнулся. «Я бы не хотел подходить ближе. Наша скорость в тот момент составляла семь миллионов двести тысяч миль в час. Это ровно две тысячи миль в секунду». «Еще две секунды, и мы бы столкнулись с этим астероидом и были бы уничтожены. Вот почему я сказал, что нам здесь тесно. Очень опасно приближаться к чему-либо на расстоянии в миллион миль». Вскоре после этого они пообедали. Сэр Исаак настоял на том, чтобы обедать на полу в кладовой, чтобы он мог внимательно наблюдать через нижнее окно чтобы избежать комет и даже бесконечно малых метеоритов, а также астероидов. Как указал сэр Исаак, столкновение даже со стотонным метеоритом со скоростью 2000 миль в секунду стало бы фатальной катастрофой. После обеда за сигарами, пока Амина наводила порядок на кухне, сэр Исаак рассказал Таби о Меркурии до которого, как он надеялся, они доберутся около пяти часов дня, но теперь они могут добраться не раньше шести или семи часов. «Меркурий», — объяснил сэр Исаак, в своей слегка педантичной манере, — «самая маленькая из больших планет и самая близкая к Солнцу. Его орбиты составляет на среднем расстоянии 36 миллионов миль». «И как далеко, ты сказал, Венера от Солнца?» — спросил Таби. Он становился страстным поклонником астрономической математики. «Шестьдесят семь миллионов», — ответил сыр Исак. «А Земля — это девяносто три миллиона. И Луна в четверти миллиона от Земли», — Таби запоминал цифры. «Понятно. Продолжать». Меркурий совершает один оборот вокруг Солнца каждые 88 дней. И это и есть продолжительность его года. Он находится так близко к Солнцу, что огромное солнечное притяжение удерживает одну его сторону, всегда обращенной в одну сторону. Следовательно, его осевой оборот также происходит один раз в 88 дней и у него нет ни дня, ни ночи. Всегда дневной свет, сумерки или темнота, в зависимости от того, на какой части его поверхности вы находитесь. «В какую часть мы направляемся?» — спросил Таби. «В страну света, где есть дневной свет. Но он не слишком яркий. Тяжелые облака и плотная атмосфера делают возможной жизнь на Меркурии» несмотря на то, что он находится так близко к Солнцу. В стране огня, которая обращена прямо к Солнцу, планета практически необитаема. Мы приземлимся в большом городе, крупнейшем населенном пункте на планете. Именно людей светлой страны мы хотим привлечь в качестве союзников против их соседей преступников сумеречных людей и этих ужасных марсиан. Это снова привело их к обсуждению марсианского заговора, который они были полны решимости во что бы то ни стало сорвать. Вскоре после этого к ним присоединилась Амина, и в течение нескольких часов они спорили, однако не пришли к каким-либо новым выводам. Сэру Исааку на мгновение еще больше захотелось спать, И, наконец, когда Таби торжественно пообещал, что в течение двух часов он ни при каких обстоятельствах не отойдет от окна и сразу же позовет, если увидит что-нибудь необычное, сэр Исаак снова удалился. В это время они находились примерно в 18 миллионах милях от Меркурия, который съел, как самая яркая звезда в нижнем полушарии небосвода. Визуально совсем рядом — с внешней частью Солнца. И так велика была их спешка, что сэр Исаак снова восстановил их прежнюю скорость. В течение этих двух часов Таби и Амина сидели на полу у окна, обмениваясь рассказами о своих мирах. «Я силен для Венеры», — однажды заявил Таби. «Когда мы поставим этих марсиан на место и вернем нашу Луну, я верю» что приеду на Венеру жить. Девушка согласилась, что это было бы действительно очень мило, и Таби, опьянённый её красотой и ароматом, исходящим от неё, внезапно накрыл её руку своей. Разве это не романтично, вот так лететь по небу? Спой что-нибудь, Амина. Где Тарфа, которая была у тебя? Амина играла на своей лире и пела. Таби слушал, делал ей комплименты и постоянно уговаривал ее продолжать. Так, увлеченные своей юностью, двое сидели, не обращая внимания на курс транспортного средства. В то время как солнце становилось все больше и жарче, а Меркурий превращался из сверкающей звезды в серебряный полмесяц, Все больше и больше, пока, подобно утренней Венере, он не вытянулся огромной аркой в черноте, а Солнце с другой стороны за ней. К счастью для безопасности этих отважных путешественников и еще для будущего существования самой Земли, которая зависела от успеха их миссии, никакие другие неизведанные космические странники не оказались на пути корабля в течение этих двух часов. Было почти половина пятого, когда Таби пришел в себя. Взгляд в окно убедил его, что все в порядке. И, неохотно оторвавшись от компании Амины, он поднялся наверх, чтобы разбудить сэра Исаака. Они вошли в атмосферу Меркурия в шесть пятьдесят семь вечера, вскоре после торопливого ужина. Падая по диагонали над темной стороной, они попали в сумеречную зону. Несколько мгновений спустя узкое море лежало под ними, и, наконец, они увидели большой город на краю светлой страны. Было ровно семь двадцать девять вечера, когда с небольшим толчком они приземлились на поверхности Меркурия.